глава 7 рассказывает дмитрий политов к весне 1887 года территория завода занимала более 60 гектаров и была похожа на небольшой уездный город с населением 12 тысяч человек у него даже появилось неофициальное название стальград кроме собственного производства у нас были свои жилые кварталы с пятиэтажными кирпичными многоквартирными домами для рабочих и двухэтажными коттеджами для и т. своя церковь, больница и поликлиника баня, своя пекарня и мясокомбинат три ресторана с французской и русской кухнями 10 столовых для рабочих три кофейни в том числе и научный клуб 5 пивных два кабака работавших правда только по выходным два кинотеатра один драматический и один музыкальный театр и Начальная школа так называемое реальное училище магазины на любой вкус и достаток Тихон Масейков все-таки выполнил свою угрозу и открыл салон красоты, выписав себе из Москвы в помощники-консультанты пресловутого Жиля Решара. Причем для рабочих и служащих, а также членов их семей, любой товар или услуга могли отпускаться в долг с большими скидками или в рассрочку. Жилая зона была неплохо озелена, был даже парк с декоративным прудиком и фонтанами, где народ любил погулять с семьями. Многоэтажные здания образовывали две улицы – а коттеджи четыре квартала. Во все дома были проведены электричество, водопровод, канализация и пароводяное отопление. Квартиры для семейных рабочих состояли из двух комнат и санузла с ватер-клозетом и душем. Несемейные размещались в комнатах на четверых, но тоже с санузлом. Поскольку для приготовления пищи в частном секторе здесь пользовались керосиновыми примусами, то во избежание пожара в кухне в многоквартирных домах были общими, по одной на этаж. Дети рабочих и иТР ходили в бесплатную школу. Для самых маленьких были ясли и садик, но большинство жен работников предпочитали держать малолеток при себе. И хотя администрация активно пыталась привлечь довольно многочисленное женское население Стаьграда к работе, еще очень многие женщины оставались домохозяйками. Порядок на территории городка обеспечивали добровольные народные дружины, где поочередно дежурили все боеспособные мужчины. Естественно, что ДНД были навязаны как и в реальности приказаом сверху, но постепенно народ оценил преимущество малой демократии. Теперь любого хулигана и пьяницу мужики наказывали сами не доводя до околотка. Я тоже переехал из гостиницы в неплохой особнячок, оснащенный всем необходимым по последнему слову самой современной техники на текущий исторический момент времени. Мой миленький трехэтажный домик стоял прямо на центральной площади Стаьграда. Справа от церкви и напротив здания завода управления. Весь первый этаж особняка занимала моя личная канцелярия. Осталось место и для приемной, куда мог в отведенные для этого часы прийти любой рабочий, инженер или служащий. Да и просто человек с улицы, если у него была хорошая идея. Просителей тоже хватало. Среди своих работников я слал добрым барином, потому как в мелочных просьбах типа дать небольшую прибавку под рождение ребенка или выделить квартирку побольше я никогда не отказывал. Но, несмотря на благоприятное в целом развитие, хватало и проблем. Еще в 1885 году, в момент бурного и буйного строительства завода и жилого городка, я столкнулся с проблемой стройматериалов. Меня не устраивало качество, ассортимент и цены. Особенно цены. Поставщики словно задались целью выдать из молодого и глупого миллионера побольше денег. Приходилось с этим бороться, привлекая материалы из соседних уездов и областей. Но вскоре цены взвинтили и там. А вскоре меня перестало удовлетворять и количество. Спрос начал опережать предложение. Стройка, словно гигантский насос, втягивала все больше и больше бревен, кирпича, щебня. Пришлось срочно на пустом месте организовывать собственное производство стройматериалов. И теперь весной 1887-го это производство полностью покрывало все запросы моих строителей. Да еще и оставался значительный излишек на продажу. Второй большой проблемой стали конкуренты. Нет, в сфере шерпотреба их не было, такие товары делались только в Стальграде. Но вот по метизам, рельсам, тому же кровельному железу, инструментам, я сильно насолил ведущим производителям. До открытых покушений дело, слава богу, не дошло. Не те пока временные нравы. Но вот палки в колеса мне начали вставлять все активней. Перекупали сырье у моих поставщиков, с помощью взяток и откатов срывали подписание договоров на продажу. Демпинговали на грани собственного разорения. Поцелали на завод саботажников и соглядатаев. С последними неплохо справлялся мой начальник службы безопасности. Как и планировал, на эту должность я нанял опытного дядьку, бывшего полицмейстера Нижнего Новгорода Савву Алексеевича Лобова. Лобов успешно противостоял черным методом воздействия и даже умудрился полюбовно договориться с несколькими не особо рьяными конкурентами о прекращении торговой войны. Но наиболее оголтелая кучка местных и московских купцов продолжала с переменным успехом мешать моей торговли. Вынужденный бороться с ними на их поле, я несколько раз довольно крупно пролетал. Для нормального противостояния с этими людьми мне бы следовало родиться и вырасти именно в этом веке, да еще и торговлей позаниматься лет 20, по здешним правилам. Опыт моего бизнесменства в прошлой жизни совершенно не помогал. Условия отличались довольно сильно. В какой-то момент я даже начал испытывать недостаток свободного капитала. Да, мною уже давно были приобретены участки земли с прячущимися в недрах полезными ископаемыми. все более-менее значимые месторождения в Сибири и европейской части. Даже в совершенно безлюдные сейчас якутии мною были скуплены будущие алмазные карьеры, и нужные концессии получены. Но на разворачивание массированной добычи всех этих полезных элементов таблицы менделеева требовалось время: время и деньги, и надежные люди на руководящих постах. Даже крутясь целыми днями как белка в колесе я физически не успевал следить за всем. братец Мишенька довольно хорошо выручал меня с заводскими делами, но в сфере крупной торговли и он был профаном. И вот когда жарким летом 1886 года я вдруг оказался в жутком циитноте, дошло уже до того, что я сидя в кабинете прикидывал где взять деньги на очередное жалованье рабочим. В дверь кабинета поскребся ерема и глядя преданными глазами кавказской овчарки доложил. Тут это, хозяин, бывший хозяин пришел, брат твой старшой. я даже отороел вот уж кого не ожидал увидеть Неужели пришел злорадствовать Не это вряд ли не тот склад характера да и мое бедственное положение не стало пока достоянием широких масс значит причина визита ивана михайловича в другом ну что же сейчас все узнаем Проси скомандовал я засечному выглядел братья ванечка довольно неплохо и даже несколько помолодевшимму и что явно бросалась в глаза шелковая рубашка и тщательно выглаженный костюм. Чувствовалось благотворное влияние женской руки. Иван недавно женился на девице Елене Николаевне Бериной. И, видимо, сразу был взят в оборот. Уж лучше поздно, чем никогда. Жена, несомненно, облагораживает человека. Он и так проходил бабылем до 43 лет. И только я знал, каким скандалом приведет его эта девица через два десятилетия. Бракоразводный процесс длился более семи лет и стал достоянием общественности. Но это будет еще не скоро. А пока вот он, яркий образчик женатого человека. «Здравствуй, Ванечка!» Жестом предложив брату садиться, я заговорил первым, ощущая некоторое смущение Ивана, явно не знавшего, с чего начать разговор. «Как здоровье жены? Извини, что не пришел на свадьбу!» «Здравствуй, Сашенька!» мужчине Ивана от моей последней фразы только усилилась. Так дык, я же сам тебя не пригласил. У извини меня братец. Пое брат, как дела продолжил я. как торговлишка?ё слава богу немного приободрился И иван. Бинес Ивана и правда шел довольно неплохо. Массовый увод капитала из семейного бизнеса мало сказался на его делах. как я уже упоминал, И иван Михайлович рукавишников был умным человеком. опытным купцом и редкостным трудоголиком, поэтому отлично сумел справиться с возникшими тогда два года назад трудностями. все-таки у него оставался довольно приличный капитал, почти 8 лимонов. Послушай Сашенька, у меня есть к тебе деловое предложение. Не стал ходить вокруг да около Иван. Поран нам уже забыть о прошлых размолвках. ты уж прости меня дурака за тот случай, ну ты помнишь. сгоряча я тогда не по злобеток поступил. думал что прогуляешь ты батюшкины деньги а ты ты вон как их приумножил из старого заводика целый город устроил со всеми соседними губерниями торгуешь до да товара у тебя новые невиданные до да задумок на будущее громадью вот и решил я что лучше с тобой чем без тебя иван замолчал переводя дыхание ох и не просто далось ему признание давнешние ошибки Человек-то он, в общем, был действительно не злобным, погорячился, с кем не бывает. «Ну-ну», — неопределённо сказал я, ожидая продолжения. «Давно я уже думал над примирением», — вымученно улыбнулся Иван, вытирая пот со лба надушенным, даже с расстояния в два метра я учуял запах, кружевным батистовым платочком. «Эге, раньше у него платки были из клетчатой бумазии. Да всё как-то повода не было». Помнил, что крепко обидел я тебя тогда вот и не знал как ты ко мне отнесешься боялся я чего-то ты ведь на взлет резво пошел как сокол ясный я хмыкнул ишь ты какая цветастая метафора бояялся что ты подумаешь примазаться хочет братьик к делу твоему на горбу твоем да на уме выехать И иван сумел взять себя в руки и говорил сейчас весьма уверенно Но вот узнал я недавно а слухами земля полнится, что зажимают тебя купцы вздохнуть не дают. Поставщиков до покупателей уводят И понял я тогда вот он повод к тебе с извинением прийти. помощьмощ я тебе предлагаю сашенька. У меня же и связи в кругах торговых и опыту в делах таких уж поболи, чем у тебя. Уш не без суть, а только правда это. Ты парень то умный да придумок разных горазд, но в торговлишке это не главное. З знал бы ты Ванечка какой у меня стаж работы в торговле? подумал я. Да еще такой специфический. но ведь не помогает опыт этот в разборках местных. нисколечко не помогает. Прав Ваня, здесь многое решают связи. о связи Иван Михайлович почти 20 лет нарабатывал в отличие от меня. Ну что сказать очень он вовремя пришел и помощь предложил. Стал я тогда подошел к ивану да обнял его. Братец Сш прослезился. сто с тех пор совместно дела торговые вести. По помог мне Иван Михайлович чрезвычайно, и капиталом и связями и налаженными каналами сбыта. Третй проблемой оставался персонал. И если с рабочими благодаря подготовительным курсам было более-менее нормально, то с и ТР возникали самые большие неприятности. Набранные мною по всему миру молодые гении худо-бедно, но справлялись с возложенными на них обязанностями. однако постоянно приходилось направлять их на путь истинной железной рукой. Иной раз доходило до анекдотических ситуаций. Два моих ставленника Саша Попов и енрих Герц никак не могли довести до ума свой радиоприбор. И вот представьте себе картину маслом. Отделье мастерская сидят в ней два молодых перца морща лбы и усиленно чего-то изобретают. Заходит к ним купец миллионщик рукавишников и спрашивает: ну, « Но господа изобретатели, чего делаете? Да вот радио изобретаем Ну ну говорит богатый купец покровительственно похлопывая гения в погулким спином Иобретайте, чтоб через месяц изобрели. упец миллиончик величественно удаляется. Тут значит ерце говорит: « Сашка давай по пиву для усиления творческого процесса Заргут генрих отвечает попов. Вот и пошли великие и хорошо оплачиваемые изобретатели радио в ближайшую пивную. А потом с утра в мастерскую опять радио изобретать приходит через месяц купец рукавишников и спрашивает ребята вы изобрели радио не не изобрели что-то хором говорят герце попов а у обоих но и красные и руки трясутся нам для творческой мысли пива не хватает а сводки голова что-то не соображает ничего х вы без толочи серчает купец рукавишников слушайте сюда я вам все расскажу представили такое. вот и я о том же до буквального воплощения в жизнь представленная картинка слава богу не дошла но крови из меня саша с генрихом выпили немало а выдранный мною с последнего курса мюнхенского политехнического института боря лудской лудской борис григорьевич луцкий 1865 1926 выдающийся русский инженер изобретатель судовых и автомобильных двигателей автомобилей аэропланов С 1897 года работал главным инженером, техдиректором фирмы Деймлер. Тот так и вообще оказался изрядный ходок по женской части. Вместо карпения над чертежами, норовевший ускользнуть к прачкам и белошвейкам. Сколько я его штрафовал за прогулы и опоздания, сколько бесед провел. Но не увольнять же мне было будущего гениального инженера. С огромным трудом мне удалось направить безудержную энергию Бориса в мирное русло. Именно благодаря его стараниям патент на первый в мире автомобиль был взят именно нами, а не Бенцем. Научный горьким опытом с Поповым, Герцем и Луцким я решил отложить приглашение Рудольфа Дизеля до 1890 года. А сколько уже состоявшихся гениев мне так и не удалось привлечь на свою сторону. Если такой столб мировой науки, как Менделеев, ответил мне весьма благожелательно и даже согласился помогать, хоть и отказался поступать ко мне на службу. то вот Можайский, к примеру, просто проигнорировал мое письмо. Можайский Александр Федорович, 1825-1890. Контр-адмирал, пионер авиации. И повторное тоже. А Мосин ответил. Мосин Сергей Иванович, 1849-1902. Российский конструктор и организатор производства стрелкового оружия. Но в своем коротком послании отец чудо-оружия послал меня куда подальше, причем в чрезвычайно хамских выражениях. Суть его ответа сводилась к тому, что невместно русскому офицеру и дворянину служить у какого-то там купчишки, пусть даже и миллионщика. С Жуковским мне удалось наладить контакт, но только после того, как я сразил его фразой о том, что сфера человеческой цивилизации предъявляет все большие требования на машины и аппараты. металл энергию химическое сырье топливо грузовые перевозки и отрасли производящие эти виды товаров машиностроения и приборо строия металлургия энергетика горное дело химическая промышленность транспорт выступают на первый план становятся ведущими во всех отношениях в том числе и в техническом прогрессе но и после этого николай егорович отказался покидать насиженное место и лабораторию хотя в принципе я не особенно настаивал помня что именно по его текущему месту работы преподавателем в московском высшем техническом училище будет создана впоследствии целая научная школа где получат необходимые знания множество известных впоследствии конструкторов самолетов и авиационных двигателей москское высшее техническое училище ныне московский государственный технический университет имени баумана Среди его учеников будут Акерман Ахангельский Длане Либинзон. Но по крайней мере Жуковский не отказался со мной сотрудничать и даже во время своего отпуска приезжал на мой завод, чтобы ознакомиться с моими идеями и изучить производство. Своими идеями я его тогда загрузил по полной программе.